Убийца повернул револьвер в сторону и нажал на спускок. От выстрела зазвенели стёкла, а пуля пробила дверцу шкафа, стоявшего у ближней стены. Во все стороны полетели сосновые щепки, а внутри жалобно зазвенели раздробленные блюдца. Кусочки дерева ещё не успели упасть на пол, как кот схватил за ручку выдвижной ящик буфета. и рванула его на себя. Он был ужасно тяжелым, и она испугалась, что рука соскользнет. Однако отчаяние придало ей неженской силы. Кот с размаху опустила ящик на голову убийцы, слегка опешившего под градом высыпающихся из нескольких отделений вилок, ложек и ножей. Блёскивая холодным отражённым светом, столовые приборы со звоном попадали на пол, а убийца, невольно попятившись, наткнулся на обеденный стол. Он ещё не успел остановиться, а кот уже бросилась к раковине. Через мгновение после того, как пустой ящик ударился обо что-то с характерным деревянным треском, она уже схватила пистолет за рукоятку. На стальной рамке оружия она успела заметить яркую красную точку, которая, вероятно, означала, что пистолет снят с предохранителя. Во всяком случае, так обстояло дело со всеми другими пистолетами, которые кот приходилось держать в руках. тут уж она могла не беспокоиться насчёт пустых комор, как и в револьвере, потому что если в магазине пистолета есть хоть один патрон, то прошу тебя, Боже. Он находится в патроннике, и на таком небольшом расстоянии одной пули более чем достаточно. На её повреждённый указательный палец уже начал распухать, и поэтому, когда она пыталась просунуть его внутрь предохранительной скобы, острая боль прошила всю её руку. Борясь с подступившей в горло тошнотой и гаснущим сознанием, кот пошатнулась, но всё же сумела просунуть внутрь скобы средний палец. Под ногами убийцы словно льдинки зазвенели разбросанные вилки и ложи. Он настиг кот ещё до того, как она успела поднять оружие и повернуться. Сильная рука опустилась на правую кисть кот и прижала её вместе с пистолетом к кухонному столику. Кот машинально нажала на спусковой крючок. Пуля ударила прямо в кафельную стену, и острые осколки жёлтой керамики брызнули ей в лицо. если бы кот не успела зажмурить глаза она наверняка слепла бы убийца ударил её по уху ладонью от чего перед глазами кота вспыхнули чёрные искры похожие на осколки чёрного стекла в следующем мгновении его кулак опустился кот на затылок как она упала кот не помнила когда она очнулась и открыла глаза то увидела выложенный виниловыми квадратами пол кухни, по которому были разбросаны столовые приборы. Зрелище было любопытным. Она рассматривала кухню с точки зрения таракана, и ложки казались ей размером с лопату, вилки походили на вилы, а ножи для масла напоминали копье. Потом в поле её зрения появились ботинки убийцы. чёрные кожаные ботинки, которые двигались вокруг неё. На мгновение кот растерялась. Ей показалось, что она снова лежит под кроватью в гостевой комнате усадьбы Темплтонов в долине Напа. Впрочем, там не было разбросанные по всему полу кухонные утвари, и когда кот сосредоточилась на этих стальных предметах, ей более или менее удалось привести свои мысли в порядок. Ну вот, сказал убийца. Теперь мне придётся всё это мыть, прежде чем убрать обратно. Он кругами ходил по кухне и методично собирал разбросанные предметы, складывая ложки к ложкам, вилки к вилкам, ножи к ножам. Кот с удивлением обнаружила, что может шевелить рукой. Хотя она и казалась тяжёлой, как огромный древесный сук, когда-то сломленный ней стевой бури и превратившийся от времени в камень. Тем не менее, ей удалось прицелиться в убийцу и согнуть свой распухший указательный палец, проглотив крик боли и горечь во рту. Но пистолет не выстрелил. она ещё раз нажала на спусковой крючок но оружие снова не откликнулось грохотом выстрела только теперь кот поняла что у неё в руке ничего нет пистолет исчез странно неподалёку от неё валялся один из ножей Это был обычный столовый нож с зазубренной режущей кромкой, приспособленный для намазывания масла на бутерброд, разделки хорошо сваренного цыплёнка или для разрезания зелёных бобов на кусочки подходящего размера. Однако для того, чтобы зарезать человека на смерть, он подходил мало. Впрочем, нож есть нож. К тому же ничего лучшего у кот всё равно не было. Она протянула руку и схватила безобидный столовый прибор за рукоятку. Теперь ей оставалось только собраться с силами, чтобы встать с пола. И тут кот обнаружила, что не может даже поднять голову. Никогда прежде она не чувствовала себя такой усталой. Он ударил её кулаком по затылку. Может быть, у неё повреждён позвоночник? Кот не заплакала. У нее все еще был нож. Убийца подошел к ней, наклонился и извлек столовый нож из ее несопротивлявшихся пальцев. Кот весьма удивилась тому, как легко он выскользнул из ее крепко до судорог сжатой ладони, словно это был не нож, а кусок быстро тающего льда. — Скверная девочка, — сукоризный сказал убийца. и легонько постучал ей по голове рукояткой ножа. Потом он продолжил уборку. Стараясь не думать о переломах и трещинах в позвонках, кот и дотянулась до вилки. Убийца вернулся и отобрал у нее и это жалкое оружие. — Нельзя, — сказал он таким тоном, словно обращался к упрямому щенку. — Фу! сволочь пробормотала кот, боясь услышать в своём голосе предательскую дрожь. Ай-ай-ай, грязный ублюдок, прелестно насмешливо воскликнул убийца. Дерьмо. Пожалуй, придётся промыть тебе рот с мылом, жопа. Готов спорить, что мамочка не учила тебя таким словам. Ты просто не знал моей мамочки. Он ударил её снова, на этот раз ребром ладони сбоку по шее. Код долго лежала в темноте, с беспокойством прислушиваясь к отдалённому смеху своей матери и странным мужским голосам. Потом зазвенело разбитое стекло, и кто-то выбронился. Ударил гром, завыл ветер, зашумели широкие листья пальм на побережье Кьюэста. Весёлый смех матери стал насмешливым. Его заглушали какие-то удары, совсем не похожие на раскаты грома. Растоropный пальмета щекотно пробежал по голым ногам и по спине. Это было в другом времени, в другом месте, но как и тогда, В иллюзорные миры фантазии стальным молотом вторгалась грубая реальность.